однако на этот счет она волновалась напрасно. Молодые люди, как всегда и везде, сначала приглядывались к незнакомке, а после того, как она была выбрана кем-то еще, то и дело подходили к ней, чтобы записаться на танец. «Могу я иметь честь ангажировать вас на номер 12? Если у вас не занят еще номер 15, я был бы счастлив вальсировать с вами». В конце концов, вся ее бальная книжечка оказалась расписанной, но Берти к ней так больше и не подошел. Это было время, когда уважение к старшим ценилось настолько, что если молодым людям делалось кем-то замечание, то не остановиться, не выслушать с почтением и не принять к сведению являлось огромным неуважением, после чего ни один отец не захотел бы отдать такому наглецу в свою дочь Молодежь все делала с оглядкой на старшее поколение, не желая вызвать неудовольствие, ведь именно пожилые, влиятельные люди и определяли мнение общества. Нравы были очень строги. Каждое нарушение этикета мгновенно подмечалось пожилыми леди, которые, сидя на удобных диванах в танцевальной зале, от нечего делать ругали молодежь. Ведь в это время в обществе появилось очень много людей, которые достигли своего положения благодаря деловой хватке, а не родословной. Новые англичане хоть и учились этикету и манерам, но не впитали их с молоком матери, как большинство настоящих джентльменов и леди. Хотя последние смотрели на них с высоты, все-таки вынуждены были принимать безродных богачей в своем обществе. Одним из лучших вариантов брака для их детей считалось поженить деньги на титуле, что в основном и происходило. Бал в этом случае оставался лучшим местом, где подобное знакомство могло состояться. Шаперон, бывшая у каждой девушки до ее замужества, оценивали молодых людей, которых они подводили знакомиться со своими подопечными. Все разговоры по правилам должны были происходить только в их обществе. Именно поэтому так популярен стал язык жестов. Их ложа была во втором ярусе. Они удобно устроились, и Люси стала разглядывать обмахивавшихся веерами дам и джентльменов, сидящих внизу в партере «Ты заметила?» — проследив ее взгляд, спросила Мэри. «Что заметила?» — не поняла Люси. «Это дама, на которую ты смотрела» только что дала понять кому-то из зала. Смелее, отбросьте сомнения. «Как ты это узнала?» — удивилась Люси. «Ты что же, не знаешь языка жестов?» — поразилась Мэри. «Это первое, чему тебя учит сваха». «У меня еще не было постоянной свахи», — заметила Люси. «А еще я не думаю о замужестве». «Ну, конечно, ты моложе меня, у тебя еще все впереди, но поверь мне» что язык жестов или разговор веером — это то, что любая девушка должна знать в первую очередь. Это так удобно!» Люси заинтересованно посмотрела на Мэри. «Вот, например, тебе понравился кто-то. Если это не сын друзей дома, то у тебя не будет никакого шанса поговорить с ним наедине. Все время кто-нибудь будет рядом. Или сваха, или родственники, или слуги. А так...» «По крайней мере, ты можешь сказать главное, хотя бы дать понять, что он тебе интересен». «Мэри, ты должна научить меня. но ну, пожалуйста». «Ну, хорошо. Вот три основных знака. Веер впереди в правой руке. Вот так, — показала она. Это означает, вы слишком торопитесь. Обмахивание веером левой рукой, вот так, от себя. Я люблю другого». «Веер в правой руке поднесён к щеке. Я люблю тебя!» Как все просто. А знают ли этот язык молодые люди? Поверь мне, что они учат его так же добросовестно, как и мы. Полутона были нормой в общении людей викторианского периода. Говорили полунамеками, имели в виду что-то и очень редко говорили прямо так откровенно и просто между собой, как в приведенном отрывке могли разговаривать только юные и очень хорошо знакомые девушки. Манерность и уклончивость поощрялись и принимались всеми за норму. После танцев гости приглашались к ужину в зал с уже накрытым длинным столом, где были расставлены карточки с именами гостей. Кроме красивых вас, свечей, цветов и предметов сервировки, На стол ничего не ставилось. Рассаживаясь, гости снимали перчатки. По этикету обнажать руки разрешалось только за столом.